Глава 53. Александра. С сомнением посмотрела на контрабанду. Правилами Академии запрещалось проносить в общежитие алкоголь. Тем не менее, многие студенты пренебрегали запретом. Собственно, эти же правила запрещали учиться под чужим именем и личиной. Я перепела в клубе, и мне потом плохо было. Предупредила девушек. Может, не надо? «Так мы не предлагаем напиваться?» Лишь расслабиться немного, чтобы нервное напряжение сбросить. Не бойся, это слабенькое вино. Стаканов у меня не было, но были две любимые кружки. Сёстры сказали им, хватит и одной на двоих. Вторую я поставила для себя. Аня ловко откупырила бутылку и разлила напиток. Пахло вкусно, чем-то фруктовым с легкой кислинкой. «Мы еще в клубе догадались, что ты девушка», — призналась Настя. «У меня сила сначала не реагировала на тебя, как на парня», а потом я узнала кулон, у нас в семье был такой же». Привычным движением дотронулась до амулета под рубашкой, проверяя, на месте ли он. Все было в порядке. Это успокоило. Ну а позже перепроверила на рунах, а они меня никогда не обманывали. «Твои руны показали, кто я?» С сомнением уточнила. «Прости, конечно, но с недавних пор я ни в пророчества, ни в гадания не верю». «Что ты девушка?» «Не-а, там чуть сложнее. Я делала расклад на судьбу Гордея после того, как наши матери решили его личную жизнь наладить. Представляешь, чуть суккубу ему не заказали». «Зачем?» «Вы спалились в клубе», — пояснила Аня, увидев непонимание на моем лице. «В кабинете есть камеры, и они засняли ваш поцелуй. Я подслушала разговор родительниц. Они думают, что братец влюблен в парня». Сестры переглянулись и синхронно рассмеялись. Я же их веселье не разделяла. Даже не представляю, как бы отреагировала на месте матери Гордея. Пожалуй, точно бы не обрадовалась. «Кстати, раз уж мы в курсе, что ты девушка, покажи, как ты выглядишь на самом деле. Интересно же!» «Да, покажи, пожалуйста. Нам так интересно, как выглядит невеста брата!» С сомнением, все же приняла свой истинный облик. Девушки удивленно ахнули. «Александра Голденберг? Реально?» «Офигеть!» «Гордей нашу принцессу отхватил, везунчик!» «Теперь понятно, чего он до ритуала не дотерпел», — хихикнула Аня. «Да какого ритуала?» — не поняла я во второй раз, услышав это слово. «Брачного. Ой, а что, Горд тебе еще предложение разве не сделал?» Девушки приглянулись. «С чего бы? Он Алекса как мальчика знает три месяца, а Александру — две недели. Не рановато ли?» Отмахнулась я, из кружки, чтобы скрыть неловкость. Отец Гордей его матери предложение сделал в первую же ночь. Задумчиво протянула Аня, более романтичная, чем старшая сестра. Он и Гордей ей в первую же ночь сделал, скептически заметила Настя, а потом свалил в закат на крыльях любви. Неудачный пример, сеструх. Гордей не такой, как его папаша, — гречо воскликнула Аня, защищая брата. Иначе бы он так ответственно к ритуалу не подошел. Уже забыла, сколько всего к нему купили. А Борщ сказал. Гордей даже кольцо фамильное уже забрал, которое ему прабабка завещала. «Кольцо? А -а -а -а! завопила принцесса. «Да погоди ты!» — придержала за шкирку разбежавшуюся принцессу-беглянка. Из кармана пиджака Насти раздался сигнал входящего сообщения. «Ой, это твой!» — протянула она мой смартфон. «Прости, вернуть забыла, когда на стоянке Эдварду звонила. От кого сообщение? От братца?» «Приходи в портальный зал за час до полуночи. Это сюрприз. Люблю». Ну, вот что и требовалось доказать. Синхронно выдали сестры прахт, подсмотревшие в экран. «Алекс, если что, мы тебе ничего про ритуал не говорили, иначе гордей нас...» Аня красноречиво положила себе руки на шею, закатила глаза и, скривив рот, вывалила язык. «Нам собираются делать предложение а а, -а! из цепких рук беглянки принцесса. «Тормози!» — наступила на подол платья принцесса беглянка «А в чем мы пойдем? В джинсах, в которых из дворца сбегали? Или в мужской форме боевого факультета?» «Светлые боги!» Сердце забилось бешеной скоростью, грозя проломить грудную клетку. «У меня же здесь ни одного платья нет!» «Кстати, вся сеть сегодня взбудоражена. Обсуждают новое платье от Кельвина», — мечтательно вздохнула Аня. «Вот повезет же кому-то в нем замуж выйти. Я подписана на аккаунт модельера в социальной сети и успела сохранить фото», — похвасталась она. «Вот, смотри». Аня протянула свой смартфон. «Это платье готовили для моей свадьбы с наследником третьего мира», — призналась сквозь стиснутые зубы. «То есть, несмотря на мой побег», Подготовка к свадьбе продолжается? Иначе зачем бы его дышевали, если бы не рассчитывали меня вернуть? Зря я надеялась, что родители одумаются и отменят союз, запланированный еще до моего рождения. Негативные эмоции так захлестнули меня, что не заметила, как перестала контролировать свою магию, и она золотистыми лентами застроилась по рукам. — Так это же замечательно! — подскочила Аня. — Раз это платье шили для тебя, значит, оно твое по праву. Осталось только прийти и забрать». «Каким образом? Придем в салон Кельвина и что скажем? Здравствуйте, я сбежавшая невеста, пришла заплатим на свою свадьбу. Только жених будет другой», суренизировала я. «Алекс, скажи, а ты сможешь принять любой облик?» Прищурилась Настя, задумчиво прикусив ноготь на большом пальце.